Последовала длинная пауза. Затем щёлкнул замок, дверь быстро распахнулась. Баррикады оказались лишь в воображении Андреева, и на пороге предстал Василий Гелевич. "Сдаюсь", было первое его слово. "Ваше счастье, что не было со мной Андрюшиных капель". Это был намёк Национист Калий, коим отравился его брат, убийца Прилуцкого. А то не взять бы вам меня живым. Ему тотчас же одели наручники и повели в сыскную полицию. Обыск на квартире решительно ничего не дал. Нус Гелевич, а теперь поговорим, сказал я ему у себя в кабинете. Прежде всего, Где те пять тысяч рублей, что отобраны вами у Бородина? Какие пять тысяч?» Скажите, не знаете? Быть может, и Бородин вам не знаком, и не был у вас третьего дня. Бородина я знаю, и третьего дня он действительно у меня был. Я беседовал с ним о заказе на кирпичи. Но о пяти тысячах слышу впервые. Но уж это даже глупо. Вы сами понимаете, что в вашем положении лишь чистосердечное признание может облегчить вам предстоящее наказание. А вы вдруг вместо этого несете какую-то ерунду. У меня же есть живые свидетели против вас. Послушайте, господин Кашко, Вы, кажется, принимаете меня за болвана, И пытаетесь наивно ловить? Повторяю вам, что о деньгах слышу впервые. А кроме того, вообще все разговоры с Бородениным я вел с глазу на глаз, а не перед свидетелями. Вы так думаете? Не только я так думаю, но и вы думать иначе не можете. Я нажал кнопку звонка. Позовите ко мне свидетелей, приказал я. В кабинет вошли стенограф и дворник. Будьте любезны, обратился я к стенографу. Прочтите то, что вы слышали и записали. Агент прочитал запись моего утреннего разговора по телефону с Гилевичем, воспроизведенного им с абсолютной точностью. Я обратился к обоим свидетелям: Готовы ли вы принять присягу в том, что собственными ушами слышали этот разговор? Да хоть сейчас, господин начальник. Делевич долго сидел с раскрытым ртом и выпученными от изумления глазами. Наконец он произнес, "Ну, если так, то, конечно, мне ничего не остается, как рассказать правду". Но ради бога, удовлетворите мне любопытство. Откройте мне эту изумительную тайну. Хорошо. Но предварительно дайте ваше откровенное показание. Гилевич во всем признался, рассказав и о своем самозванстве, и о переодевании своих друзей в жандармскую форму. Квартира ему была предоставлена его приятелем-техником уехавшим на двадцать восемь дней в отпуск и не подозревавшим ничего дурного. Гилевич заявил мне, что получил он дополнительные пять тысяч рублей от Бородина, и след его простыл бы, так как на следующий же день он намеревался уехать за границу, где, по его словам, подготовлялось им дело мирового масштаба. А ваша тайна, спросил он меня, Вот она. И я указал ему на телефон и две отводные трубки. Гелевич шлепнул себя по лбу и с горечью в голосе расхохотался. Суд приговорил его к полутора годам арестантских род с лишением прав состояния. К сообщникам его присяжные заседатели отнеслись милостиво. Они были оправданы.